Глава 14 «Джентльмены, я покину вас ненадолго, а вы подумайте над вопросами». Тина решительно поднялась со своего места и под удивленными взглядами мужчин направилась к выходу из столовой. «Тинария, пойдем со мной», — обратилась она к своей госпоже. Когда обе девушки вышли из комнаты, то отошли подальше, чтобы их никто не мог слышать. Некоторое время между ними царило молчание, Они обе рассматривали стену в коридоре, с которой несколько дней назад сняли семейный портрет Стрэнджей, якобы для реконструкции рамы. А на самом деле, потому что на нем рядом с отцом была изображена настоящая мисс Эвелина Стрэндж. «Вы игры играете?» Лорд Дарлин предложил, я решила, что невежливо отказываться, стала оправдываться Тина, переводя взгляд на Эву. Мисс Стрэндж поджала губы и холодно взглянула на подругу. Эва, что с тобой происходит? Я все делаю не так? Я устала от этого спектакля. Он уже унижает не только моего жениха, но и меня. Тогда пойдем мы прямо сейчас обо всем расскажем. В глазах Тины явственно вспыхнула надежда. Эва опустила взгляд, выразительно осмотрела себя, двумя пальцами сжала краешек белоснежного накрахмаленного фартука, приподнимая. Прямо сейчас, когда я в таком виде брезгливо процедила она. «С ума сошла!» Сначала Тинария смотрела на девушку, сначала искренне не понимая, что стоя не так, а после мучительно покраснела от стыда. Столько презрения было во взгляде подруги, столько отвращения в голосе. То есть, когда Тинария и другие горничные целыми днями носят подобную форму, они вызывают у Эвы и остальных господ брезгливость и вот такое презрение? Или, Тинари ухватилась за эту мысль, именно когда форма на ней, на Эве, то как у леди Стрэндж госпожи поместья, она вызывает у нее такое чувство. Но откуда столько пренебрежения? Тина запуталась в своих умозаключениях, ни одно из которых ей не пришлось по душе. Девушка вдруг увидела подругу с той стороны, с которой никогда раньше не знала. Ведь Тине всегда казалось, что подруга или молочная сестра, несмотря на благородное происхождение, лишена сословных предрассудков. Выходит, она ошибалась? А ведь действительно, почему она так решила? Словно пелена упала с глаз Тинарии. Это с ней Эвелина была близка, относилась по-особенному, шла навстречу и выполняла просьбы, разрешала работать по полдня, лечить деревенских в поместье, выделила отдельную комнатку, дарила отрезы на платье и всякие безделушки. Что же касается остальной домашней прислуги, ничего подобного никогда не было. Просто Тина этого не замечала. Существовали вертикальные отношения, госпожа, прислуга, и в этих отношениях Эва была хорошей госпожой, строгой, но справедливой. «Всё!» Эта Тина дальше носа своего не видела. Пора заканчивать с обманом. И лучше сегодня, если для Эвы он оказался не менее тяжелым испытанием, чем для Тины. «Прошу тебя, давай сегодня во всем признаемся». Тенария посмотрела на Эву умоляющим взглядом, еще и ладошки у груди сложила в характерном символическом жесте. Зря мы вообще все это затеяли. Да и сэр Эдвард не заслужил подобного розыгрыша. Не удержалась она от замечания. Ты так считаешь? Эва вздернула тонкую изящную бровь, взгляд стал ледяным. Благородный и смелый, умный и честный, настоящий герой? Холодно поинтересовалась она, впиваясь в подругу проницательным взглядом. Я не понимаю, Тина даже на шаг назад отступила, настолько взгляд Эвы стал на нее давить. А я была достойна его пренебрежения? Прошипела мисс. Ты уже все забыла? Какая разница, какой он, если имел наглость, так обойтись со мной?» «Я верю, что это было стечение обстоятельств», — искренне проговорила Тина. «Лорд Дарлин никогда бы...» «Как все запущено!» — покачала Эва головкой, властным жестом прерывая тенарию. «Лорд Дарлин никогда бы и ни за что бы!» — передразнила она растерявшуюся подругу. «Тина, ты наивная глупышка, а лорд Эдвард придворный, приближенный к принцу человек. Вот только я ни разу не встретилась с ним ни при дворе его высочества, ни на балах столичных аристократов, он всегда был занят». Губы воскривились, лед в зрачках треснул, обнажая уязвленную гордость столичной красавицы. «Впрочем, зачем я тебе это объясняю? Ты сейчас на его стороне». «Я всегда на твоей стороне». Тихо, но твердо проговорила Тина. «Всегда. Ты моя сестра и подруга. Ты, лорд Стрэндж, в этом мире только вы и есть у меня». «Вот и не забывай об этом!» Медленно и веско проговорила Эва. «Мы твоя семья!» Тина опустила взгляд. Она забыла лишь на мгновение. На несколько мгновений позволила себе влюбиться. Но она не хотела этого. Это произошло... Как-то незаметно, как-то слишком быстро, и вообще помимо воли и желания. Просто это странное и ни на что не похожее чувство вдруг проникло в нее, в кровь, в душу, под кожу, обжигая и дурмания. Впервые в жизни Тина осознала, что любовь — такая же стихия, как вода или огонь, земля или воздух. Пятая стихия, о которой никто никогда не рассказывал ей, не предупреждал. Или раньше она просто особо не обращала внимания на эти девчачьи рассказы и вздохи. «Я не могла справиться с собой», закрутила, завертела, как в омут с головой, утонула в его глазах. Тина всегда с недоверием выслушивала признание подруг. «Разве возможно, чтобы так?» Словно околдовал кто. А ведь и ее так же закрутила и завертела» и она утонула в серых глазах золотистыми бликами и в своем чувстве. Как оказалось, нет ничего прекраснее или безжалостнее любви. Любовь — самая сильная стихия, сильнее любой другой. Она как цунами захлестывает и кружит тебя в водовороте чувств, властно и неукротимо уносит все дальше и дальше от берега, от тебя самой, трезвомыслящей и все контролирующей а ты просто беспомощно барахтаешься, не в силах сопротивляться и плывешь, плывешь по течению, подчиняясь стихии. «Чего ты там пригорюнилась?» — тяжело вздохнула Эва. «Возвращайся с небес на землю иди в столовую. Напоследок поиграй в игру со своим кумиром, а я пойду приведу себя в надлежащий вид». Девушка выдохнула с искренним облегчением. «В розаре уже не ходи, так и быть». Если задержусь, придумай что-нибудь. Свои розы я не могу тебе доверить, сама понимаешь. Загубишь. Значит, побледнела Тина, поднимая взгляд на Эву. Мне желательно дождаться тебя в столовой. Да, потяни время, я скоро появлюсь. Эвелина отвернулась решительным шагом отправилась в свои апартаменты. А Тина, тоскливым взглядом проводила прямую красивую спину подруги, пока та не скрылась за поворотом. Эва. Она казалась Тине всегда сильной, знающей, что делать. В памяти мелькнули воспоминания детства. Сначала робко, а потом замелькали все увереннее, много-много цветных и ярких воспоминаний, добрых и счастливых, где Тина и Эва вместе. Велина, конечно, всегда руководила в их двойке, но никогда Тинарию не обижала. Всегда защищала, опекала. Калейдоскопом воспоминания проносились в мыслях, сменяя друг друга, отрезвляя Тину, вселяя в душу уверенность, что она справится со всем и с этой неожиданной любовью тоже, потому что иначе никак. После смерти родителей ближе Эвы у Тины действительно никого не осталось. «Тинка, ты чего замерла? Безмолвной статуей? Заколдовал кто?» Удивленный голос Лоры привел целительницу в чувство. «Задумалась». Тина грустно уставилась на стопку отглаженных чистых полотенец в руках горничной. «Вот было же и у нее беззаботное время. Вытирай, убирай, относи, приноси и горе не знай. А сейчас...» «Надо же было случиться этому треклятому покушению рядом с их поместьем. Лучше бы сэр Эдвард появился перед самой свадьбой». Теперь Тина понимала... Так лучше было бы для всех, в том числе и для самого лорда, который вскоре узнает, что несколько дней уделял все свое внимание не невесте, а ее горничной. «Много думаешь, Тина, от госпожи опылилась? От мыслей, знаешь ли, женщины быстро стареют и морщины появляются», усмехнулась Лора. «Лора, Эвелина пошла переодеваться в свою одежду. Мы решили закончить все это». Тускло проговорила Тина, вяло махнув рукой. «О!» — лицо у горничной вытянулось от удивления. Она сразу сообразила, о чем говорит девушка. «А знаешь, мне жаль. Нам было весело наблюдать за этим бедламом», — хмыкнула Лора. «Никогда не было так весело в поместье. Парни даже ставки стали делать, на какой день ты расколешься и выдашь себя». «И?» — криво усмехнулась Тина. «Что и?» — фыркнула Лора. «Ты удивила всех! Не выиграл никто!» «Значит, проигравших нет?» «Ну, как сказать, Тинка?» Взгляд Лоры изменился. Стал вдруг мудрым и проницательным. Она внимательно всмотрелась в бледное, несчастное лицо Тинарии и погрустнела. «Думаю, есть. Похоже, что ты проиграла здесь больше, чем выиграла. Но знаешь что? Со временем проходит и забывается все». Сказав это, Лора понесла полотенце дальше. Атина стала размышлять над тем, что горничная имела в виду. В малую столовую, где ее терпеливо дожидались гости поместья и миссис Луисон, девушка вошла с задумчивым видом и с отрешенным взглядом села за стол.